Да, в зеленом была княгиней. Княгиня всего Киградеса Регаль-Эш, я, а это Гравиала, она была вдовой княгиней княжества Шенгден. С легкой опаской, ну как решат, прямо тут контракт закрывать, отметила я. Княгиня постановил довольно третий. Камень радужный на ней был, отметил четкую примету четвертый.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 Покивал, задумчиво покрутил свой короткий серый с черными вставками. Посох. Затем, велев семерым претендентом на должность команды при аудиторе, «Ждите», шагнул к трупу. Гравиала, во имя принесенной клятвы княжества Шенгден, явись и ответствую регаль Эшки Градеса. Коротко, без всяких вычерчиваний на теле непонятных знаков, жертвоприношений и прочих атрибутов, пугающего и пугательного ритуала, потребовал и вер он опять голоса не повышал но говорил таким тоном что будь я гравиалой живой или мертвой точно явилась бы и ответила вот и она так сказать явилась тело мертвое живым не стало но дернулась как марионетка на ниточках и встала покачиваясь перед некромантом посредником хранителем киградеса. начался допрос в телеграфном стиле отвечая гравиала желала ли ты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 Заканчивайте, защитный купол Ксета сейчас падет. Очень своевременно предупредил нас, увлекшихся мистическим допросом, аст. И первым делом Друсу принялся поправлять мои волосы. Откуда он вытащил расческу, ума не приложу, Не из воздуха же. Прочие грубые предположения даже выдвигать не хотелось, все-таки в порядок приводили Не копнусь, я на мою шевелюру потому мы будем считать, что, даже выдвигаясь на миссию охраны, Дросу трепетно хранил щетку у самого сердца. «Ой, наверное, правда хранил», — сообразила я, когда заметила в обмундировании аста замаскированную дыру, а в щетке лишнюю деталь, глубокую вмятину, хорошо, что не сквозную дыру.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 Пеленая стояла, открывая наши пополнившиеся ряды и совсем неживописные украшения окрестностей. Успевшая настроить гипотез о происходящем, толпа подалась вперед, пытаясь разглядеть подробности. Надо бы убрать, неодобрительно цокнул языком и вер и повел посохом. Ошмётки незадачливого наследника княжества собрались в мясной колобок и укатились прочь. Тело гравиалы